глава сорок на швейцарской границе мартын купил зарубежное слово и едва поверил глазам заметил внизу крупный заголовок филиетона за орландия подписано было с бубнов Это оказался короткий, чудесным языком написанный рассказ с налетом фантастики, как выражаются критики, и в нем мартин со смущением и ужасом узнал, словно произошла странная непристойность, много из того, о чем он говорил с Соней. Но все это было странно освещено чужим, бубновским воображением. «Какая она все-таки предательница!» — подумал мартин и в порыве острой и безнадежной ревности вспомнил, как видел однажды Бубнова и Соню, идущих по темной улице под руку, и как уверил себя, что обознался, когда Соня на другой день сказала, что была с свередниковой в кинематографе. Моросила. Горы были видны только до половины, когда в шарабане среди тюков, корзин и тучных женщин он приехал в деревню, от которой было десять минут ходьбы до дядиного дома. Софья Дмитриевна знала, что сын скоро должен приехать. Третий день ждала телеграммы с волнением, думая, как поедет его встречать на станцию в автомобиле. Она сидела в гостиной и вышивала, когда услышала из сада босок сына и тот его округлый глуховатый смех, которым он смеялся, когда возвращался после долгой разлуки. Мартын шел рядом с раскрасневшейся Марией, которая старалась выхватить у него чемодан, а он его на ходу все перемещал из одной руки в другую. Сын был с лица медно темен, глаза посветлели, от него дивно пахло табачным перегаром, мокрой шерстью пиджака, поездом. «Ты теперь надолго-надолго», — повторяла она счастливым, лающим голосом. «Вообще да», — солидно ответил Мартын. «Только вот недели через две мне нужно будет съездить по делу в Берлин, а потом я вернусь». «Ах, какие там дела, успеется!» — воскликнула она. И дядя Генрих, который почивал у себя после завтрака, проснулся, прислушался, поспешно обулся и спустился вниз. «Блудный сын!» — сказал он, входя. «Я очень рад тебя видеть опять». Мартын щекой коснулся его щеки, и оба одновременно чмокнули пустоту, как было между ними принято. «Надеюсь, на некоторое время?» — спросил дядя, не спуская с него глаз, и ощупью взялся за спинку стула и сел, растопырив ноги. «Вообще, да», — ответил Мартын, пожирая ветчину. «Только вот недели через две мне придется съездить в Берлин, но потом я вернусь». не вернешься. — сказала со смехом Софья Дмитриевна. — Знаю тебя. — Ну расскажи, как это все было? Неужели ты правда пахал и косил и доил? — Доить очень весело, — сказал мартин и показал двумя расставленными пальцами, как это делается. Как раз доить коров ему в малиньяке не приходилось. Был для этого его тезка — Мартен Рок. И неизвестно, почему он сначала рассказал именно об этом, когда было так много другого, подлинного. Утром, взглянув на горы, мартин снова на тот же несколько всхлипывающий мотив подумал «Прощай, прощай». Но сразу пожурил себя за недостойное малодушие, и тут вошла Софья Дмитриевна с письмом и уже с порога, так, чтобы не дать времени сыну напрасно подумать, что это от Сони. Бодро сказала «От твоего Дарвина забыла тебе вчера дать» мартин с первых же строк начал тихо смеяться. Дарвин писал, что женится на удивительной девушке, англичанке, встреченной в гостинице над Ниагарой, что ему приходится много разъезжать и что он будет через неделю в Берлине. — Да пригласи его сюда, — живо сказала Софья Дмитриевна. — Чего же проще? — Нет, нет, я тебе говорю, что я должен там быть. Выходит, вполне удачно. — Скажи, Мартын. — начала Софья Дмитриевна и замялась. «В чем — В чём дело? — спросил он со смехом. — Как у тебя там всё? Ну, ты знаешь, о чём я спрашиваю. Ты, может быть, уже обручён? мартин щурился и смеялся, и ничего не отвечал. — Я буду её очень любить. — тихим, святым голосом произнесла Софья Дмитриевна. — Пойдём гулять. Чудная погода, — сказал Мартын, делая вид, что меняет разговор. «Ты пойди», — ответила она. «Я, дура, как раз на сегодня пригласила старичков Друэ, и они умрут от разрыва сердца, если им протелефонировать». В саду дядя Генрих прилаживал лесенку к стволу яблони и потом с величайшей осторожностью поднялся на третью ступеньку. У колодца, позабыв о ведре, переполнявшемся блестящей водой, стояла под Мария и глядела куда-то в сторону. Она очень раздобрела за последние годы, но в эту минуту с солнечными бликами на голой шее, на платье, на туго скрученных косах, она Мартыну напомнила его мимолетную влюбленность. Мария быстро повернула к нему лицо. Толстое и тупое.